Сказки дальнего леса Легенда о сыче и барсуке Давным-давно, в начале времен, небесный медведь сотворил дальний лес. В лесу были елки, березы, клены, дубы, осины, трава, цветы, ягоды, бабочки и медоносные пчелы. А еще ручей и много красивых шишек. Медведь оглядел дальний лес и сказал своей жене, большой медведице. Вроде бы все хорошо, но чего-то не хватает в этом лесу. Не хватает зверей. Но я же сотворил пчел. Они делают мед. Зачем там кто-то еще? Пчелы скучные. У них всегда одно и то же. Изготовление сот, сбор нектара, производство меда. Тогда давай я С лица земли Не надо Мед то у них получается Вкусный Просто нужно придумать И сотворить других зверей Для разнообразия Хорошо Я сейчас сотворю медведя Дорогой Но это тоже немножко скучно Получается У нас наверху медведи То есть мы И внизу тоже медведи. Я хотела бы видеть каких-то новых зверей. Медведей тоже можно сотворить, но потом, через месяц. Я не могу придумывать новых зверей, я устал. Я сотворил целый лес. А пусть тебе наш медвежонок поможет. Он придумает и слепит из тучек зверей. А ты создашь их в дальнем лесу По облачному образцу Ну ладно Только у меня нет сил создавать много зверей Я готов создать одного Сынок, придумай, пожалуйста, одного зверя Для дальнего леса А можно двух зверей? Опять ты торгуешься? Ну, папа Одному зверю будет скучно и одиноко Хорошо, так и быть Слепи двух Ура, я быстро Через полчаса две поделки были готовы Это барсучок Небесный медвежонок указал на первого зверя Лапы зверя были сделаны из черного грозового облака Тушка из серого, а голова из белого Только я его сейчас чуть-чуть подправлю». Небесный медвежонок взял свой астероидный фломастер и нарисовал на белой облачной голове барсучка две черные полоски, тянувшиеся от носа к ушам. «Вот теперь барсучок готов». «А это кто такой?» Небесный медведь указал на второго зверя, слепленного из серого с белыми пятнышками облака. У зверя имелись крылья, Круглые, желтые очень возмущенные глаза из горящих осколков кометы и крючковатый клюв из сосновой ветки, за которой медвежонок специально сгонял в дальний лес. Это сычек. Смотрите, у него еще голова полностью поворачивается. Медвежонок крутанул голову облачного сыча так, что она сделала полный круг, и клюв сначала оказался сзади, а потом снова спереди. А голова? Нет, это же Сыч. Какой-то он недовольный. Может сделать его повеселее? Ну уж нет. Сыч должен быть недовольным. Пусть будет так. Я создам сейчас противным характером. Он будет всегда невыспавшимся, обиженным, возмущенным, сварливым и раздраженным. И еще пыльным с его крыльев будет сыпаться пыль То есть это будет злой сыч? Ну не то, чтобы прямо злой Просто недовольный, как ты и хотел Хорошо И небесный медведь немедленно создал в дальнем лесу первого в мире сыча Тот открыл свои круглые желтые глаза Высунулся из дупла и возмущенно завопил Ох, какой мерзкий зеленый лес меня окружает Неужели нельзя было сделать траву и листья нормального цвета Серого или черного Ох, как я недоволен И вообще, разве я просил меня создавать Да еще в таком дурацком, бессмысленном месте Я подаю жалобу Кто вообще все это придумал? Ох, ох, ох, ох! Это я, небесный медведь, все это придумал. И еще я. Ох, я должен немедленно заглянуть в ваши бесстыжие глаза. Сыч взмыл в небеса, с его крыльев при каждом взмахе сыпалась пыль. Не хочу, чтобы эта склочная птица заглядывала в мои бесстыжие глаза и вообще да. меня видела. И я не хочу, и я тоже. Дорогой, издай, пожалуйста, какой-нибудь мудрый небесный закон, который нас полностью обезопасит. Издаю закон. Звери дальнего леса никогда не должны видеть небесных медведей. Если этот закон будет нарушен, небесный свод упадет прямо на лес, и тогда... «Всем крышка!» «Ух ты! Ах ты! Закон он сдал. Сыч возмущенно Ух, заухал, но на всякий случай все-таки спустился обратно в лес и уселся на верхушку сосны. «Любой закон можно отменить!» «Издаю закон, который гласит, что небесные законы...» не могут отменить даже небесные боги! Ух uh -huh ты! Вот ты и попался на крючок закона! Теперь весь дальний лес в моем полном распоряжении! Вы больше не сможете сюда спускаться, небесные медведи! Потому что я вас увижу И вам тогда крышка а, а, а, а, у, у, а. Я имел в виду Крышка всем, кто в лесу А не на небе О-о, Мало ли что ты Имел в виду Закон есть закон И там сказано Всем А все это все И в лесу, и на небе Какое мерзкое создание И зачем сотворил. Теперь в мой собственный дальний лес за моим собственным медом мне придется спускаться тайком в темноте. Больше не буду никого создавать. Пап, а как же барсучок? Ты обещал создать еще барсучка. Нет уж, хватит с меня сыча. Барсука я создавать не хочу. Ну, папа... Барсучок же будет совсем другой Он будет не похож на Сыча Он будет веселый, добрый, отзывчивый, любопытный и дружелюбный Маленький безобидненький Барсучок Пожалуйста, папа Хорошо так и быть Создам Барсучка Пусть он будет полной противоположностью Сычу И небесный медведь Создал барсучка Тот высунул свой полосатый нос из норы и воскликнул Какой красивый лес Как тут интересно Сейчас же пойду все исследовать и искать друзей Ох, нет тут ничего интересного и красивого Заухал сосны сыч, замахал крыльями и взметнул облако пыли Ну как же нет, сосна красивая «А ты интересный!» Барсучок чихнул от пыли <сех> «То есть я, получается, некрасивый?» «Я не это хотел сказать» а -а -а «По какому праву ты здесь чихаешь?» «Мне просто пыль с твоих крыльев попала в нос» я... «Если ты больной зверь, сиди в своей норе и никуда не высовывайся» «Нечего меня заражать» «Я не больной, не бойся» «Давай с тобой дружить» Сыч развернулся к барсучку задом, но голову на шее закрутил так, что клюв все равно смотрел прямо на барсучка о, о, о. Что значит «не бойся»? А, а, а. Ты хочешь сказать, что я трус? Я не собираюсь дружить с тем, кто меня обижает о, о, о. Но я... Разговор окончен Взметнув еще одно облако пыли, Сыч слетел с сосны и забился в свое дупло Весь день сыч сидел в дупле, надувшись и нахохлившись, а барсучок исследовал дальний лес. Ему все нравилось. Нравилось рыть ароматную пахнущую хвоей землю, нравилось выгрызать личинок из трухлявого пня, нравилось валяться в траве и подставлять солнцу то животик, то спинку. Единственное, что ему не нравилось, — это отсутствие друзей. Кроме него и сыча в лесу никого больше не было. «Нужно помириться с сычом», — угощу -ка я его вкусным травяным чаем!» И барсучок собрал мяту, ромашку и другие травы, заварил ароматный чай, налил в берестяную кружку и просунул Сычу в дупло. «Что это за гадость?» а? «Это чай! Можно <свят> мне войти?» «Так и быть! Заходи!» Сыч отхлебнул из кружки. «Вот спасибо!» Как я рад, что мы с тобой подружились Барсучок забрался в пыльное дупло к сычу со своей кружкой и чихнул Теперь мы будем каждый вечер мирно пить чай А где печеньки? Что? Печеньки! Или яблочный пирог к чаю Разве можно приходить в гости с пустыми лапами? О, ох, как мне стыдно! Никакой совести нет у Уходи отсюда Сыч вышвырнул барсучка из дупла А потом выплеснул чай из обеих кружек Почему ты не хочешь со мной дружить? Пропищал маленький безобидненький барсучок и заплакал <плакал> Небесный медвежонок, наблюдавший за сычом и барсучком сверху, тоже заплакал В дальнем лесу заморосил дождь Бедный Барсучок Нет, так не пойдет Эти постоянные ссоры Барсучка и Сыча Эта несправедливость травмирует нашего детеныша Небесный Медведь Небесный медведь предложил это весьма охотно. Сыч успел ему страшно надоесть. «Не надо разить громом Сычика. Бедный сычек. он не виноват, что мы его таким создали». Небесный медвежонок зарыдал еще сильнее, и дождь в дальнем лесу перешел в ливень. «Медвежонок прав. Сыч противный, но он не виноват». «Так что же делать?» «Перестать лениться» и создать других зверей в дальнем лесу. Много зверей. Чтобы барсучку было с кем дружить, кроме сыча. А сычу, чтобы было на ком срывать раздражение, кроме барсучка. И это что же мне придется придумывать каждому зверю цвет, размер и характер? Ну, с цветом и размером зверей тебе поможет наш медвежонок. А с характерами... «Предлагаю поступить так. Пусть в каждом звере всегда как будто бы борется, невидимый барсучок и сыч». «То есть пусть в каждом звере борется добро и зло?» «Нет, папа, не добро и зло, а веселенький безобидненький барсучок и вредный обидчивый сыч». Медведица кивнула. И в каждом звере пусть побеждает то один, то другой. В ком-то пусть чаще побеждает барсучок, и этот зверь в основном будет веселым и дружелюбным, а в ком-то — сыч. И зверь тогда будет страшно всем недоволен. Но пусть у каждого зверя Будет случаться такой момент, когда внутренний сыч и барсук Перестают пререкаться и ссориться, а просто мирно пьют чай Ведь зверь же должен хоть иногда быть в мире с самим собой А почему бы мне просто не выдать всем зверям дальнего леса Дружелюбный и легкий «Сучковый характер» «Потому что тогда будет очень скучно, дорогой» «Понял» Целую неделю они всей своей небесной семьей Придумывали и создавали зверей дальнего леса Лисичек и белок, волков и медведей Медведей было создать проще всего Кротов и хорьков, ежей и лягушек, енотов и зайцев Грачей и стрижей, ворон и сорок, воробьев и синичек И еще много-много кого – С тех пор прошли столетия Тех древних первобытных зверей давно уже нет Но их потомки, детеныши, детеныши, их детеныши По-прежнему населяют дальний лес И в каждом звере по-прежнему побеждает То безобидненький барсучок, то обидчивый сыч А иногда они просто садятся и мирно пьют чай